Глава вторая. Кристина. Ягод было много. Вернее, не так. Ягод было нереально много. Настолько, что даже такой, мягко говоря, посредственный ягодник, как я, без труда мог бы за день набрать целое десятилитровое ведро. Но сбор земляники в промышленных масштабах меня совершенно не привлекал, поэтому я не столько собирала, сколько ела. Как любой житель мегаполиса, дорвавшийся до халявных даров природы, я, тихо постановая от наслаждения, срывала сочную продолговатую ягодку и, зажмурившись, отправляла ее в рот, чувствуя, как растекается по языку восхитительная кисловатая сладость, словно пропитанная солнцем. Затем снова наклонялась, брала десяток-другой земляничин и для приличия кидала их в пластиковый бидончик — выданной мне оставшейся на даче подругой и заполненной примерно на две трети. Потом видела следующую здоровенную ягоду и подкрадывалась к ней, заранее предвкушая очередную порцию вкусняшки. Иногда, если встречала особенно живописный земляничный кустик, доставала телефон и делала несколько снимков, чтобы потом выложить в Инстаграм «Пусть все обзавидуются». Потянувшись за очередной особенно привлекательной ягодкой, я боковым зрением заметила, что справа между деревьев мелькнуло что-то красное. Выпрямившись и присмотревшись, я ахнула и, забыв обо всем на свете, спотыкаясь о кочки и торчащие корни, побежала в сторону размытого алого пятна. Замеченное мною чудо оказалось немного дальше, чем показалось сначала. Но не посмотреть на такую диковинку и не попытаться запечатлеть ее я не могла. Потом всю жизнь корила бы себя за упущенную возможность. Под ногами подозрительно захлюпала, хотя откуда в солнечном лесу взяться болоту я даже не представляла. К счастью, вскоре почва снова стала твердой и я наконец-то добралась до своей восхитительной цели. Ухватившись за искривленный березовый ствол, Чтобы отдышаться, я с каким-то детским безграничным восторгом смотрела на раскинувшуюся передо мной небольшую полянку, так густо усыпанную земляникой, что казалось невозможно сделать ни одного шага, чтобы не наступить на ягоды. Они кокетливо выглядывали из-под зубчатых листиков, соблазнительно выставляли темно красные щечки, купаясь в теплых лучах, и каждый кустик подставлял солнышку не по две, не по три, а чуть ли не по десятку крупных и ярко-алых земляничин. Не выдержав соблазна, я осторожно опустилась на корточки и протянула руку к самой, как мне казалось, красивой земляничной кисти — Ягоды послушно улеглись в ладонь, а я, стараясь не помять их, вытащила из кармана ветровки телефон и, включив камеру, несколько раз нажала. Смартфон послушно щелкнул, и я отпустила ягоды из кратковременного плена, мимоходом подумав о том, что они, видимо, не такие уж и спелые, так как на ладони не осталось ни малейшего следа ягодного сока. Шаловливый веселый лучик попал мне прямо в глаза, и, подняв голову, я с невероятным изумлением обнаружила, что мячик солнца уже подобрался вплотную к верхушкам деревьев и готов скатиться за них. А значит, в лесу скоро начнет темнеть. Это на ровной местности, где на пути солнечного света нет никаких преград, долго светло, а в лесу другое дело. Понятно, что еще часа три до того времени, когда станет совсем темно, Все же лето на дворе, но уже сейчас тени станут гуще, солнечный свет мягче и слабее, тропинки потеряются в легком и на первый взгляд совершенно незаметном сумраке. Надо же, а ведь я была абсолютно уверена, что еще нет даже четырех, ведь в лесу я провела не так уж много времени, а внутренний хронометр меня никогда не подводил. Видимо, до сегодняшнего дня так как положение солнца однозначно указывало, что дело в лучшем случае к 7 вечера, а то и к 8. Вот уж действительно, что с городскими людьми, отравленными смогом и выхлопными газами, свежий лесной воздух делает. Совершенно потеряла представление о времени. Ну ничего страшного, просто нужно поторопиться, пока хорошо видны тропинки, и пока до меня не добрались особенно активизирующиеся к вечеру комары. Тут я застыла на месте, как вкопанная. И было отчего. Вокруг меня была совершеннейшая тишина. Не та тишина, которая обычно бывает в лесу, когда мы просто не считаем шумом шелест листьев, попискивания и редкие трели лесных птиц, треск веточек под ногами, назойливый писк комаров. Тишина была абсолютной. Я не слышала ничего, хотя листья трепетали от ветра, а в ветвях явно должны были возиться птицы. И не было ни одного комара. Это в летнем-то лесу? Вечером? Серьезно? Не то чтобы я так уж любила этих мелких приставучих кровососов, но все в природе, да и вообще в существующем пространстве, должно быть логично. Полное отсутствие комаров и каких бы то ни было звуков логичным не было. По всем законам природы и всё той же логике комары должны десятками, если не сотнями, вокруг меня кружиться. Птицы чирикать, листья шелестеть. Должны, но ничего этого не было. Совсем, как не было и едва заметной тропинки, по которой я сюда прибежала буквально 10 минут назад. «Так, Кристина, спокойно», — произнесла я прерывающимся голосом, заставив себя сделать несколько очень глубоких вдохов, чтобы хоть немного успокоить бешено колотящееся сердце. Казалось, что кровь несется по венам с огромной скоростью, приливает к голове, заставляя дыхание сбиваться с ритма, а лоб покрывается капельками пота. Сейчас, сейчас во всем разберемся. Все будет нормально. Если что, гугл мне в помощь. «Сейчас карту посмотрю, навигатор включу и быстренько выберусь на дорогу, а оттуда до деревни три минуты на велосипеде. Слава богу, не в глухой сибирской тайге заблудилась, где плотность населения — полчеловека на 10 квадратных километров. Тут со всех сторон жилые деревни и дачные посёлки, куда-нибудь да выйду». Уговаривая себя таким образом, я трясущимися руками вытащила из кармана телефон, с третьего раза все же смогла его включить, но только для того, чтобы увидеть перечеркнутый значок сети. Значит, нет не то что интернета, а даже просто мобильной связи. Следовательно, никому не позвонить, навигатор не включить, карту не посмотреть. Нервным рывком расстегнула молнию ветровки, так как снова стало удушающе жарко. В висках запульсировала постепенно нарастающая головная боль, а на языке появился мерзкий медный привкус. «Так, главная задача сейчас — унять нарастающую панику и не ломануться бездумно в вглубь окружающего леса, чтобы уж наверняка заблудиться, начать ходить кругами и помереть, питаясь мухоморами. Я, конечно, не такой уж знаток местных лесов, но в этот березняк, в народе называющемся земляничным, ходила не один раз, так что нужно просто успокоиться и подойти к решению вопроса рационально». Ни в коем случае не действовать необдуманно и импульсивно. И я, вместо того, чтобы сесть на ближайший пенёк и объективно оценить ситуацию, подумать, найти разумный выход и выбрать верное направление движения, оглянулась и решительно пошла туда, откуда, как мне казалось, и пришла минут пятнадцать назад. Кривая женская логика в полный рост. Часа полтора спустя я молча шла по извилистой тропинке в самом мрачном расположении духа старательно глядя исключительно себе под ноги. И для отвратительного настроения у меня были веские причины, целых две. Во-первых, тропинка была узкая и достаточно сильно заросшая. К тому же она все время подло пыталась затеряться в окружающем густом кустарнике. Было совершенно ясно, что если я хотя бы на несколько секунд потеряю ее из виду, то не найду уже ни за что и никогда. А во-вторых, я не узнавала местности — то есть совсем не узнавала абсолютно. Лес, в котором я собирала землянику, в основном состоял из берез и ольхи, а сейчас меня окружали высокие ели с толстыми покрытыми пятнами мха стволами. Таких ельников вокруг подружкиной дачи вообще не было». Это я знала точно, потому что в прошлом году ее муж купил квадрокоптер, и мы с азартом, словно малые дети, запускали его раз, наверное, тридцать, а потом рассматривали виды живописных окрестностей. Там были светлые, прозрачные березовые леса, бывшие колхозные поля, сейчас заросшие травой и клевером, небольшие лесные озера, черная вода которых была скрыта камышом и кувшинками — Яркими пятнами мелькали крыши домов, разбросанных тут и там деревенек и хуторов. Но не было ничего хотя бы отдаленно напоминающего вековой хвойный лес, через который я брела уже больше часа. Можно, конечно, предположить, что он появился здесь за год, но это была бы такая себе версия. Поэтому логика вместе со здравым смыслом отказалась анализировать происходящее. И тихо сидели в уголке оглушенного непонятными событиями сознания. Постепенно я замедлила шаги, потому что стало очевидным, что очень скоро реальность темнеет, и я наверняка собьюсь с дорожки или, как вариант, споткнусь, упаду и что-нибудь себе непременно сломаю. Это только в кино герои ходят и бегают по ночному лесу, не спотыкаясь о кочке и корни, и не проваливаясь в ямы и звериные норы. Теперь могу абсолютно точно утверждать, ночью в лесу темень кромешная, и не видно ничего от слова «вообще». Идти страшно, даже по тропинке, которой, кстати, уже можно сказать, не видно. Вокруг громадные ели, стоящие практически сплошной стеной. Их нижние ветки почти касаются земли, сплетаясь с кустами, под леском и травой в густую непролазную чащу. И в этой чаще постоянно кто-то попискивает, шуршит и возится. Нет, то, что звуки появились, как только я вышла со странной земляничной поляны, это, конечно, хорошо. Если бы ко всему этому безумию добавилась бы еще и возможная, и от того жуткая тишина я бы точно уже не выдержала. Поняв, что каждый следующий шаг уже чреват переломанными конечностями, я не стала ничего придумывать, а просто без сил села на слежавшуюся хвою прямо посреди тропинки. Вряд ли здесь настолько оживленный трафик, что я кому-нибудь смогу помешать. Кстати, зря я не верила статьям, в которых говорилось, что длительные пешие прогулки благотворно влияют на самочувствие вообще и на умственную деятельность в частности. Не знаю, как самочувствие, но способность соображать ко мне, кажется, стала потихоньку возвращаться». Я попыталась суммировать имеющуюся информацию. Делать-то всё равно нечего, а так сижу, никого не трогаю, подчиняю примус, в смысле «думаю». Итак, что мы имеем? А имеем мы странный, непонятно откуда взявшийся огромный лес, так как сколько ни иду, конца края ему не видать. Пытаться сейчас понять, откуда он тут появился, совершенно бессмысленное занятие. Он просто есть, это нужно принять как данность, без попыток логического объяснения. Это факт номер раз. Я как-то в этом лесу существую, живу, дышу и даже передвигаюсь. Следовательно, окружающая среда для меня не враждебна. Во всяком случае, буду в это искренне верить. Значит, в этом пространстве можно существовать — Осталось понять, как именно. Это факт 2. Прежде чем начать делать выводы и строить планы, нужно каким-то образом дожить до утра. А вдруг то, что так бодро шкрябается в еловой чаще, не так безобидно, как мне хочется верить? Нет, надо обязательно придумать, как обезопасить себя на ближайшие несколько часов, а утром уже посмотрим. Это факт 3. Сидя на тропинке в чаще странного леса, я стала вспоминать те немногие книги о путешествиях, приключениях и попаданцах, которые, если уж не читала, то хотя бы просматривала. Оказалось, что лучше всего я помню бессмертного Робинзона Круза, Даниэля Дефо. Вот, значит, на него и буду ориентироваться. Представлю, что я на необитаемом острове. Бредовая идея, согласна, но остальные еще хуже». Порывшись в памяти, я вспомнила, что свою первую ночь мудрый Робинзон провел, забравшись на дерево, чтобы таким образом спастись от хищных зверей. Осмотрелась и поняла, что даже в лучшие времена, когда я была лет на 10 моложе, такой челлендж вряд ли был бы мне по силам. А сейчас, имея в анамнезе 37 лет и полтора десятка лишних килограммов, без комментариев. Могучие ели выселись черно-зеленой неприступной колючей стеной, и о том, чтобы добраться до ствола, по которому теоретически и полагалось карабкаться наверх, можно было даже не мечтать. Выползшая на небо луна, которая к моему величайшему облегчению была всего одна и привычного серо желтого цвета, слегка рассеяла мрак над моей тропинкой, зато в глубине леса он стал ещё... Непрогляднее. Присмотревшись внимательнее, я заметила, что в одном месте еловые лапы прилегают к земле не так плотно, как в остальных местах, и там есть что-то отдаленно напоминающее лаз. Так как других вариантов не наблюдалось и, что характерно, не предвиделось, я на четвереньках подобралась к просвету в сплошной колючей стене и, глубоко вдохнув, осторожно сунула туда голову. Честно скажу, готова была ко всему, в том числе к тому, что мне эту самую голову сейчас откусит кто-нибудь очень голодный. Да, понимаю, что, наверное, сначала надо было засунуть руку, а потом уже голову, но в моей ситуации остаться без руки не намного лучше, чем без головы, так что эту глупость вполне можно объяснить и даже оправдать. За колючими густыми лапами обнаружилось нечто вроде крохотной природной пещеры — в густом переплетении ветвей и травы. Небольшой, но закрытый со всех сторон, что делало ее просто идеальным местом для ночлега. Валяющиеся в углу растрепанные шишки, странные формы голубые грибы и какие-то ягоды, а также толстый слой прошлогодних листьев на земляном полу наводили на мысль о том, что, скорее всего, это небольшое убежище принадлежало не хищнику, а какому-то грызуну типа белки и даже мысль о том, что в этом гнезде или жило очень много белок, или это была белка не того размера, к которому я привыкла, не смогла бы заставить меня отказаться от этого чудом найденного убежища. Единственным минусом облюбованного мною укрытия, с моей точки зрения, была трава с каким-то достаточно резким запахом, густо оплетавшая еловые ветви, служившие наре крышей, Но это была такая мелочь на фоне всех остальных проблем, что я даже не стала забивать себе этим голову. Пахнет и пахнет, не кусает же, надеюсь. Определившись с местом ночлега и создав для себя пусть очень неустойчивую, но все же иллюзию того, что все идет по плану, не спрашивайте меня, по какому, я выбралась обратно на худо-бедно освещенную тропинку — Поставила перед собой рюкзачок, без которого никогда никуда не хожу, и решила провести ревизию имеющихся богатств. В итоге я выяснила, что являюсь счастливым обладателем складного грибного ножа, антикомариного крема, почти полной полуторалитровой бутылки воды, не работающего вследствие отсутствия сети мобильника — Упаковки бумажных носовых платков, блистера с таблетками от давления и свернутого в компактный рулончик тонкого дождевика. Бедончик с ягодами, к сожалению, так и остался на странной земляничной полянке. А жаль, потому что кушать уже хотелось. Но жевать неизвестные ягоды или грибы спасибо большое. Я как раз размышляла над вопросом, «Расстелить мне в гнезде дождевик или лучше не шуршать лишний раз и не привлекать к себе ненужное внимание?» Когда где-то вверху, надеюсь, достаточно далеко, раздался долгий протяжный крик, переходящий в виск, почти в ультразвук. Я сжалась и постаралась не то что не шевелиться, а даже не дышать при этом пристально вглядываясь в виднеющиеся между вершинами елей клочки темно синего неба. Наверное, не несмотря так внимательно, никогда бы не заметила, как пару раз луну на мгновение закрывали огромные тени. И это однозначно были не облака. Они не передвигаются столь стремительно, и в их движении нет хищной плавности, стремления обмануть жертву мнимой неспешностью. Эти тени определенно были живыми, живыми, хищными и голодными. Крик раздавался еще несколько раз, но все тише и глуше. Неведомые мне гигантские летающие существа явно отдалялись. Переведя дыхание и осознав, что последние несколько минут почти не дышала, я поняла одну не очень приятную, но очевидную вещь: вокруг меня не мой мир. В пользу этой версии говорило все. Непонятно, откуда взявшийся вековой лес. Странные существа, издающие чуждые привычному восприятию звуки. Грибы, которых я никогда не видела. Да и вообще, все вокруг было какое-то чужое, не совсем правильное. В чем была эта неправильность, я не смогла бы объяснить даже под страхом смертной казни. «Неправильно» и все тут. Чувствуя, как привычная картина мира стремительно и безжалостно трещит по всем швам, я судорожно вздохнула и окончательно решила, что летом могу посидеть и прямо на листьях, не застилая их дождевиком. Нечего тут шуршать полиэтиленом лишний раз. Мало ли кто здесь еще водится, такой же впечатляющий, как летающий одеяло. Ничего, не принцесса, обойдусь самым минимумом удобств. Тем более, что могло бы их и не быть. И осталось бы я сидеть прямо посреди лесной тропинки в чужом лесу чужого мира. То, насколько мне повезло обнаружить мое маленькое укрытие, я поняла уже очень скоро. Поползав по земляному полу, я сгребла в кучу листья, устилавшие его, и получила довольно приличную, хотя и маленькую лежанку. Удовлетворенно выдохнув, я свернулась калачиком на подстилке из листьев так как вытянуться во весь рост даже мне было негде. Поворочившись, подпихнула под голову рюкзак и застыла, глядя в темно-зеленую стену перед самым носом. То, что заснуть вряд ли удастся, было понятно. Слишком силен был пережитый и еще не до конца осознанный стресс поэтому я лежала бездумно, глядя на переплетение каких-то травинок и пыталась абстрагироваться от резкого мятного запаха, проникающего с крыши. Низкое утробное рычание раздалось совершенно внезапно, и, как мне сначала показалось, совсем рядом, практически возле нашего с белками незаметного лаза. Вздрогнув и съежившись еще сильнее, я крепко зажмурилась и попыталась представить, что меня здесь нет — а есть просто никому неинтересная норка с кучкой прелых прошлогодних листьев в углу. Рев слегка приблизился, затем еще, и стало слышно глубокое, медленное и мерное дыхание неизвестного, но однозначно огромного существа. Кто-нибудь мелкий просто не смог бы издавать такой вымораживающий до костей рык, его дыхание не напоминало бы звук накатывающихся океанских волн. Воображение тут же нарисовало фигуру, напоминающую киношного Годзиллу или какого-нибудь крупного динозавра. Дыхание неизвестного монстра стало чуть тише, и я в своем укрытии слышала только негромкое сопение, словно он принюхивался к чему-то. Потом существо негромкое, как мне показалось, разочарованно рыкнуло. Я, чувствуя, как по шее бегут ручейки пота, а футболка прилипает к спине, боялась не то что пошевелиться или издать какой-либо звук. Я боялась даже думать, опасаясь быть услышанной. Монстр взрыкнул еще пару раз, явно удаляясь, а я, ругая свой авантюризм всякими нецензурными словами, почти не дыша попыталась проковырять дырочку в сплошной стене еловых лап по возможности не шевелясь. И когда перед моим правым глазом открылся таки вид на еле освещенную луной тропинку, я смогла рассмотреть только спину огромного и, несомненно, очень опасного существа. Как ни странно, ни на какого Годзиллу он не был похож совершенно, а напоминал скорее вставшего на задние лапы очень высокого и худого медведя со странной какой-то изломанной угловатой фигурой. Он медленно продвигался по тропинке, неспешно поворачивая голову и издавая то самое сопение, которое я слышала. Потом рыкнул еще раз, всмотрелся в чащу и скрылся за поворотом. При этом у меня не было ни малейшего желания проверять, куда именно он направился. Главное, чтобы как можно дальше от меня. Вытерев рукавом совершенно мокрое от пота лицо, я нежно погладила еловые ветки, так вовремя и так надежно спрятавшие меня от представителя местной фауны. Или что тут у них? Стараясь соблюдать максимальную осторожность, я открутила крышечку с бутылки, каждую секунду замирая и прислушиваясь, и сделала три глотка воды. При этом мне показалось, что меня было слышно как минимум на пару ближайших квадратных километров. Потом откинулась на листья и внезапно словно провалилась в короткий сон. Утром Я, как ни странно, чувствовала себя гораздо лучше, чем можно было предполагать, хотя лежание в скрюченном состоянии на грязных листьях никогда прежде не числилось среди моих хобби. Скажу больше, странно, что я вообще проснулась. Пошевелив руками и ногами и поняв, что за несколько часов сна никто не отгрыз у меня конечности, я прислушалась. С учетом ночных событий нужно было очень хорошо подумать и послушать, прежде чем высовывать из этого восхитительного убежища даже кончик носа. Снаружи не раздавалось никаких подозрительных звуков, и я, глубоко вздохнув несколько раз, осторожно просунула под самыми нижними ветками ладонь, осторожно пошевелила пальцами, подождала минутку, облегченно выдохнула и уже гораздо смелее просунула в лаз голову, чтобы тут же отпрыгнуть в самую глубь своей небольшой норы. Напротив лаза на тропинке стоял кто-то в плаще с накинутым на голову глубоким капюшоном и смотрел прямо на меня.